Кроткие унаследуют землю, но не права на минеральные ресурсы. Джон Пол Гетти Победа любой ценой. По-советски. Альфред Дулиттл поет в «Моей прекрасной леди строки». «Бог повелел нам помогать соседу, стараться ближним помогать в беде, но если повезет чуть-чуть, когда придет сосед, нас дома нет». Песня должна была отражать британские настроения, но текст, написанный Аланом Джейм Лернером, описывает представителя почти любой западной культуры. «Для многих наш мир конкурентен, и успех в нем измеряется не тем, как хорошо вы выступили по сравнению со своим потенциалом, а тем, скольких вы обошли на своем пути. Все мы живем в обществе, пронизанном принципом «Выиграй или проиграй», в котором конкурентная борьба за поступление в хороший университет может быть столь же жесткой, как и соревнования между Макдональдс и Бургер Кинг. Некоторые люди уверены, что жизнь – бесконечная битва выигрышей и проигрышей. Они видят мир как поле, усеянное соперниками и противниками, людьми, которые хотят их работу, их деньги, их повышение, их парковочное место, их место в жизни или их жену. Конкурентный переговорщик почти все рассматривает как постоянную борьбу выигрышей и проигрышей. Он закаленный боец, который собирается достичь цели любой ценой, не волнуясь о нуждах других людей и о том, чтобы быть принятым. У него нет сомнений в том, что он прав и в выбранном подходе. Такой человек в восторге от каждой победы. Несмотря на то, что у подобного взгляда на жизнь и подобной стратегии существует лишь ограниченное применение – Есть люди, постоянно использующие этот стиль. Они не делают разницы между партнером и настоящим соперником. Да, возможно, они заинтересованы лишь в собственной победе, но результат – это поражение другой стороны. Если коммуникация не заканчивается переговорами, их исход будет иметь эффект на долгосрочные отношения. Конкурентный подход – выиграй или проиграй, имеет место, когда человек пытается достичь цели за счет воспринимаемого противника. Попытки одержать верх над оппонентом могут варьироваться от наглых угроз до тонких форм манипуляции. Я называю эту самоориентированную стратегию советским стилем. Этот термин описателен, потому что советские лидеры — как никто пытались выиграть за счет других наций или общностей. Не поймите меня неправильно. Я не говорю о национальном или этническом подходе к коммуникации. Я говорю о стиле переговоров, который не имеет ничего общего с географией. Мы все часто встречаем людей, которые ведут себя по-советски, хотя родились на другом конце земного шара. Как же мы замечаем этих переговорщиков стиля «выиграй или проиграй»? Разумеется, они стараются никогда не раскрывать карты. Они слишком хитры, чтобы выдать себя. Они кажутся скромными и внимательными, их вроде бы заботят наши нужды. Они встречают вас с улыбкой на губах и искоркой в глазах. Фигурально выражаясь, у них Библия в левой руке и фляжка святой воды на бедре. Правы они благословляют вас, потом благодушно шепчут «Ступай с миром, сын мой!». Только после их ухода вы замечаете, что по ноге течет кровь. Только тогда, когда не можете снять пальто, вы понимаете, что вам воткнули нож в спину. Только потом вы ругаетесь «Черт побери! Советы!». После их ухода вы понимаете – Сколько вреда они причинили, но вам сложно что-либо сделать. Итак, снова встает вопрос. Как распознать советский стиль? Вы можете это сделать по специфическому поведению противоположной стороны. Все советские, пускай они даже из Мемфиса, используют одни и те же шесть шагов в переговорном танце. Первый. Экстремальные начальные позиции. Они всегда начинают с жестких требований или смешных предложений, которые влияют на уровень ожиданий другой стороны. Второй. Ограниченная власть. У самих переговорщиков либо мало власти, чтобы пойти на уступки, либо вовсе ее нет. Третий. Тактика эмоций. Они краснеют от злости, повышают голос и ведут себя так, словно разгневаны, словно в ужасе от того, что ими пользуются. Время от времени они вылетают со встречи в плохом настроении. Четвертый. Уступки со стороны соперника рассматриваются как слабость. Если вы поддадитесь и что-то им уступите, не ждите взаимности. Пятый. Мизерность в уступках. Они откладывают уступки, а если все-таки идут на них, то лишь на крошечные. Шестой. Игнорирование дедлайнов. Они, как правило, терпеливы и ведут себя так, словно время не играет для них никакой роли. Я обрисовал шесть шагов советского стиля. Теперь позвольте мне рассказать о каждом из них используя примеры и аналогии. Экстремальные начальные позиции. Делая большое приобретение, они предложат смешную цену. Обычно дело будет происходить в тайне, за закрытыми дверями, чтобы помешать другим покупателям сделать ставки. Эта тактика используется для того, чтобы заставить продавца поверить, будто у него нет других вариантов. Например, когда мы узнали о покупке канадского или американского зерна Советским Союзом, после того, как оно было погружено в специальные танкеры для отправки за океан. В некоторых местах эта сделка получила название «Великое похищение зерна». Или еще один пример того, как Советский Союз выступает в качестве закупщиков – Почти три года назад Советы были заинтересованы в покупке большого участка земли на северном берегу Лонг-Айленда. Они собирались построить там центр отдыха для служащих посольства. В то время количество гектар, которое они собирались приобрести, оценивалось в 360-500 тысяч долларов. Земля, которая им подошла, стоила 420 тысяч долларов. И что же, таинственные русские предложили заплатить 420 тысяч или пускай даже 360 тысяч? Поскольку они мастера занижения ставок, изначальное предложение состояло в 125 тысяч долларов. Поистине смехотворной цифре. Но никто и не подумал смеяться. Как же советам удалось подобное провернуть? Они сделали то же, что делали всегда с закупками, начав торговаться в тайне и тем самым возможную конкуренцию. В этом случае они заплатили маленькую сумму за эксклюзивную опцию сроком на год с условием, что сделка останется тайной. Владельцы земли знали, что 125 тысяч – смешная сумма, Но они не могли получить другие предложения из-за этого условия. После трех месяцев споров и раздражения они пробормотали. Да, это совершенное безумие, но, возможно, мы слегка задрали цену. И они снизили ее с 420 тысяч долларов до 360 тысяч. С психологической точки зрения американцы были пешками в игре советов. Когда советам нужно продать что-то по-настоящему ценное, они делают все совершенно наоборот. Они ставят завышенные требования, потом широко раскрывают двери, чтобы принять все ставки от конкурентов. Они сталкивают участников лбом к лбу и делают так, чтобы они стремились друг друга обыграть, и цена поднимается до заоблачных высот. Ярким примером этому может послужить продажа прав на показ Олимпийских игр 1980 года из Москвы. Это было еще до бойкота США и перевода вопроса в разряд гипотетических. Цена их значительно выросла с момента покупки прав на трансляцию игр 1960 года в Риме, до того, когда канал ABC приобрел их на Игры в Монреале в 1976 году. Вот приблизительные суммы. 1960 полмиллиона долларов. 1964 3 миллиона долларов. 1968 5 миллионов долларов. 1972 13 миллионов долларов. 1976 — 22 миллиона долларов. Советы с типичной для себя хитростью разбили этот предсказуемый паттерн. Во время летних игр в Монреале руководство трех телевизионных сетей пригласили на шикарную вечеринку на борту корабля «Александр Пушкин», который стоял на причале реки Святого Лаврентия. С каждой связались по отдельности и передали требования советов. Они хотели 210 миллионов. Наличными. Их цена не совсем соответствовала заданной прогрессии. Они создали настоящую резню. Начали конкурентную борьбу между участниками. Русские пригласили представителей компании ABC, NBC и CBS в столицу СССР, и превратили их в ничто иное, как трех гладиаторов, готовых разорвать друг друга на римской арене. Рун Арледж, тогдашний глава рубрики «Спорт» на канале ABC, с горечью прокомментировал. «Они хотят, чтобы мы сражались друг с другом, как пауки в банке. Когда драка окончится, двое из нас будут мертвы, а победитель истощен». Я наблюдал часть этой борьбы между приспешниками Москвы и гигантами Манхэттена. В то время я находился в Советском Союзе, занятый переговорами совершенно другого толка. Я посетил одну из вечеринок, устроенных, чтобы поддержать боевой дух наших гладиаторов. Никогда не пил я такой вкусной водки, не ел лучшей икры и не видел более напряженных и мотивированных лиц». Когда они дошли до финала, вот как обстояли дела со ставками. Компания NBC предлагала 70 миллионов долларов, CBS — 71 миллион, а ABC добрала до 72 миллионов. В то время считалось, что из-за опыта ABC они транслировали 8 из 10 последних Олимпиад. Именно они получат преимущество. Однако CBS наняла Лотара Бока, профессионального медиатора из Мюнхена. С помощью них между советскими переговорщиками и Уильямом Пейли, председателем CBS, была назначена встреча в ноябре 1976 года. В этот раз была заключена сделка. CBS согласилась поднять ставку еще раз и пошла на еще больше уступок. Все думали, что CBS победила соперников. Однако Советы не смогли устоять перед соблазном, и в начале декабря 1976 года объявили новый раунд ставок. Начальство CBS расстроилось, но все-таки отправилось на встречу в Москву. Та должна была состояться 15 декабря. В это время Советы заявили всем трем компаниям, что все то, что случилось до... Было лишь квалификацией для принятия участия в финальной стадии аукциона. Американцы были возмущены этой наглостью. И, несмотря на угрозы, вышли из переговоров и отправились домой. Советские переговорщики остались ни с чем. Остаться ни с чем в Советском Союзе означало оказаться в большой беде. Когда американцы ведут переговоры и совершают ошибку, под угрозой могут оказаться их жизненные перспективы. Когда советские официальные лица ведут переговоры и совершают ошибку, под угрозой могут оказаться их жизни. Советы отчаянно хотели затеять новый раунд переговоров и придумали четвертую опцию. Они заявили, что права на трансляцию Олимпиады теперь принадлежат неизвестной американской трейдинговой компании под названием «Сатра» со штаб-квартирой в Нью-Йорке. «Сатра» не та компания, которую можно назвать медиагигантом. Отдать права им означало сказать ребенку с полароидом «Сынок, ты уж постарайся, на тебе Олимпиада!» С умом, используя рычаг воздействия «Сатра», советы убедили Лотара Бока снова связаться с телевизионными компаниями. Он так и поступил — и в итоге предложил свои знакомства и услуги NBC. Крутясь как белка в колесе, уговаривая и проводя переговоры, а еще летая туда-сюда из Москвы на Манхэттен, бог в итоге достал права на трансляцию NBC за 87 миллионов долларов. Помимо этой суммы... Компания согласилась заплатить Боку около 6 миллионов за его услуги, плюс дополнительные суммы за развлекательные выпуски. Конечно, последующие события заставили NBC пожалеть об этой победе над своими заклятыми соперниками. Заметьте, Советы никогда не относились серьезно к своему огромному изначальному требованию в 210 миллионов долларов. Позднее стало известно, что они ожидали, что права будут проданы за сумму от 60 до 70 миллионов долларов. И хотя в приведенных примерах участвует Советский Союз, подобные тактики давно используются в нашем обществе. Много лет назад я работал на большую страховую компанию, которая декларировала следующую философию. Быстрое, справедливое урегулирование всех верных запросов, вежливость и внимание для всех. Несмотря на эти возвышенные чувства, система вознаграждала тех страховщиков, что предлагали клиентам неправдоподобно низкую первую ставку в лучших традициях Кремля. Эта тактика работала, потому что противоположная сторона ошибочно думала, что у нее нет других вариантов кроме как иметь дело со страховщиком-монополистом. Варианты, разумеется, были. Они могли пожаловаться в Государственный департамент страхования, написать президенту компании, связаться напрямую с менеджером по жалобам, минуя страховщика, нанять адвоката или даже ждать, пока давление времени не скажется на противнике. Ситуации, в которых изначальная цена избыточна и создается жесткая конкуренция между покупателями, также должны быть вам знакомы. Они повсеместно присутствуют на аукционах, где люди сталкиваются друг с другом в самом жестком конкурентном бою за цену. Если у продавца имеется редкий продукт, удобство или услуга, Он часто эксплуатирует жадность покупателей, которые хотят мгновенного удовлетворения своих нужд. Несколько лет назад Mazda RX-7, импортированный японский автомобиль, был настолько популярен у покупателей, что некоторые дилеры организовывали самый настоящий аукцион. Это приводило к тому, что машина продавалась на 2000 долларов дороже изначально заявленной цены. Почему советская тактика «проиграй или выиграй» работает? Потому что мы позволяем ей это делать. На нас влияет экстремальная начальная позиция. И мы оказываемся шокированы, когда понимаем, что у людей, с которыми мы ведем переговоры, нет власти. Ограниченная власть Давайте вообразим, что я представитель компании International Havester, и мне дали власть поехать в Советский Союз, чтобы продать им тракторы. Если советская сторона заинтересована, я в итоге встречусь с сильными, опытными переговорщиками из органов международной торговли. Эти люди не будут наблюдать за использованием моего продукта и, конечно, не будут принимать решения о закупке. Поскольку все в Советском Союзе решается несколькими избранными в политбюро, люди, сидящие за одним столом с вами уже три месяца, не могут делать уступки или приходить к соглашениям. Каков результат этой дилеммы? У меня есть власть, чтобы заключить сделку. Но моим соперникам нужно проконсультироваться с неким отсутствующим комиссаром, чтобы совершить любое движение. Если у них нет власти, что происходит, когда мы имеем с ними дело в течение некоторого периода времени? Я могу делать предложения и идти на уступки, в то время как они могут предложить мне водки и быть моими товарищами. И вот я далеко от дома уже долго, и мне хочется добиться некоторого прогресса. В результате я продолжаю делать предложения. Что происходит? Я делаю ставки против себя самого. Именно поэтому вы никогда не должны вести переговоры с тем, у кого совсем нет власти. Из этого правила есть одно исключение – подобные переговоры, Отличный способ избавиться от одиночества. Но это тема для другой книги. Вариация этой уловки часто используется дилерами машин, которые предоставляют ограниченную власть своим продавцам в шоуруме. Человек, с которым вы имеете дело, обязательно извиниться, чтобы поговорить с менеджером или даже с владельцем. Он может это сделать или нет, но в любом случае использует это время, чтобы помочь себе оценить переговоры. Много лет назад, одной особенно холодной чикагской зимой, я обнаружил себя на стоянке подержанных автомобилей. Я искал вторую машину. Было невыносимо холодно, поэтому я сделал предложение и очень хотел побыстрее завершить сделку. К моему удивлению, человек, с которым я имел дело, заявил, что у него нет власти над ценой и сказал, подождите, пожалуйста, мне надо поговорить кое с кем в том домике. Теперь я хочу спросить вас, вы верите в то, что в тонкостенной хижине на промерзшей стоянке кто-то есть? Кто-то, кто смог бы пережить чикагскую зиму в том домике? Никогда не позволяйте себе или тому, кто будет вести переговоры за вас, иметь неограниченную власть. Вы можете припомнить, что Навил Чамберлен приехал в Мюнхен на переговоры с Гитлером с неограниченной властью. Разумеется, он не достиг успеха. Если вы даете власть кому-то еще, всегда делайте так, чтобы они поставили себе четкую цель, которая, по их мнению, находится в пределах досягаемости. Они должны чувствовать себя ответственными за достижение того, чего вы от них хотите. Ваши переговорщики не мальчики и девочки на побегушках, а разумные люди, у которых должна быть власть, но только до обозначенного предела. В конце концов, скажите, отправляйся туда и постарайся получить предложение на эту сумму. «Если у тебя получится, отлично. Если нет, возвращайся, и мы все обсудим». Раньше я упоминал, что хуже всего вести переговоры за самого себя. Когда вы слишком вовлечены эмоционально, легко сбиться и потерять из виду общую картину. Кроме того, когда вы ведете собственные переговоры, у вас есть полная власть – Поэтому очень просто принять скоропалительные решения и не воспользоваться ресурсом времени. Как можно избежать этого? Стоит наложить на себя проверки, сбалансировать происходящее, намеренно ограничить себя, по меньшей мере, на какой-то период времени. Вы можете поклясться перед переговорами или взаимодействием, сказать себе что-то вроде «Я заплачу не более 1200 долларов за этот телевизор. Все, ни цента больше. Если я не смогу получить его за эту цену сегодня, я отправляюсь домой». Другими словами, подчиняйтесь собственным правилам. Если мы говорим о том, что неограниченная власть вредит ведению переговоров, значит худший человек для этой цели в любой организации — ее директор». Это общее место. Худший вариант для переговоров по поводу города – его мэр, по поводу штата, его губернатор, по поводу США – президент. Да, этот индивидуум может быть умен, терпелив, экспертен, но у него слишком много власти. А вот еще один аспект советского подхода, который мне хотелось бы затронуть – манипулирование эмоциями которые кажутся неуместными при переговорах. Тактика эмоций. Годами официальные представители Советского Союза сметали со стола бумаги и покидали встречи без объяснений. Они могли вести себя оскорбительно, чтобы отвлечь, запугать, заставить ошибиться своих оппонентов. Разве можно забыть, как Никита Хрущев стучал ботинком по трибуне на сессии ООН? Когда люди узнали об этом, они были шокированы и сказали, «Боже мой, он дикарь!» Подобным поведением он осквернил международную организацию. «Если бы мой ребенок так поступил, я назвал бы это истерикой!» «Да если он в один прекрасный день проснется с изжогой, он может весь мир взорвать!» Несколько месяцев спустя некто увеличил фото Хрущева, стучащего ботинком по столу, а потом изучил его с лупой. К его удивлению, на ногах советского лидера под столом были два других ботинка. Что же это значит? Как я вижу, есть три возможности. Первая. У него три ноги. Это кажется маловероятным. Вторая. Тем утром, одеваясь, он повернулся к громыка и сказал «Товарищ, упакуйте ботинок в коричневый бумажный пакет. Сегодня в три мы его используем». «Третье. Во время заседания он сказал комиссару Ивановичу, «Передайте свой ботинок. Через несколько минут он нам понадобится». Речь идет об искусно спланированном, заранее продуманном действии, которое должно было вызвать определенный ответ». Была ли эта просчитанная вспышка эффективной? Почти наверняка да. Людям непросто, когда они встречаются с иррациональностью, помноженной на силу. Они склонны вестись на угрозы, чтобы им не навредили. Это напоминает классический анекдот. Где может спать 200 килограммовое горилла? Там, где захочет. Именно это могло быть реакцией, которую ожидал Советский Союз. Разумеется, человеку не обязательно стучать по столу, чтобы быть эмоциональным. Даже самое обычное проявление чувств можно использовать для манипуляции. Вы пробовали вести переговоры с человеком, который сломался и плачет? Это просто ужасно. Подумайте о своем опыте в этом отношении. На вашей стороне все факты мира, и логика в переговорах с супругом, родителям или ребенком. Ваши улики просто ошеломляют. Вы загоняете оппонента в угол, ему некуда податься. Вдруг в его глазах появляются слезы, и начинают течь по щекам. Какова ваша реакция? Вы думаете, «Ага, попался, сейчас дожму». Как бы не так. Если вы хотя бы немного похожи на всех нас... Вы отстранитесь и скажете, «Слушай, извини, что заставил тебя расплакаться. Наверное, перегнул палку. Возможно, вы пойдете еще дальше. Я не только дам тебе то, что ты изначально хотел, но еще кое-что, как компенсацию за то, что заставил тебя плакать. Вот, возьми мою карточку, поезжай в магазин, купи себе что-нибудь». Разумеется, я имею в виду не только женские слезы. По моему личному мнению, мужские слезы куда более эффективны. Я знаю компанию, которая пыталась уволить большого, сильного мужчину-прораба больше года. Стиль этой компании очень тонкий. Она не выдает уведомление об увольнении и не вызывает человека со словами «Вы уволены». Вместо этого компания устраивает психологический прием, во время которого менеджер по персоналу болтает с сотрудником, которого должны отпустить в свободное плавание о жизни вне стен компании и других вариантах развития карьеры. Обычно сотрудник понимает тонкие намеки, уходит сам и даже не берет выплату за увольнение. И вот в чем заключалась уловка. За год... Менеджер по персоналу встретился с прорабом четыре раза. В каждом случае он пытался намекнуть на то, что его услуги более не требуются. Даже до того, как они переходили к возможным альтернативам, большой мужчина-прораб начинал плакать и конвульсивно всхлипывать. Возможно, это было искусное актерское представление, но оно точно нервировало менеджера по персоналу. Менеджер возвращался в свой отдел и говорил коллеге, «Слушай, если ты хочешь уволить его, вперед, я не могу». Не так давно я узнал, что компания сдалась и перестала проводить финальные встречи с прорабом. Насколько я знаю, сейчас он дома и свободен от всяких обязательств. И если слезы, настоящие или постановочные, эффективны, то эффективен и гнев». «Рассмотрим ситуацию. Мы с вами ведем переговоры. Мы провели все утро у вас в офисе, обсуждая программное обеспечение для компьютеров моей фирмы. Вы горите желанием продать мне свои услуги. Мы собираемся обсуждать стоимость, и тут вы смотрите на часы и произносите. Почему бы нам не прерваться на обед? Тут за углом есть модное местечко, меня там знают, так что нам не понадобится резервировать столик». Нас проводят к вашему обычному столику. Мы смотрим на дорогие закуски в меню, заказываем напитки, еду. Попивая свой мартини, я спрашиваю вас. Скажите, сколько вы хотели бы взять с нас за это программное обеспечение? Честно говоря, Херб, отвечаете вы, я думал о двухстах сорока тысячах долларов. Я взрываюсь. Кажется, что меня сейчас удар хватит. Я повышаю голос и восклицаю, «Да что вы пытаетесь тут провернуть? Вы с ума сошли? Целых двести сорок тысяч долларов! Да за кого вы меня принимаете?» Вы смущены, поскольку все смотрят на вас. Вы прикрываете рот и бормочете «Тссс!» Я поднимаю громкость на еще один децибел. «Да вы точно не в себе! Это грабеж средь бела дня!» «Теперь вам хочется залезть под стол, поскольку много гостей в этом заведении знают вас. Метр Дотель смотрит на нас, думая, что предпринять. Даже официант с дымящимся шашлыком колеблется, не понимая, можно ли к нам подойти. Он боится, что ему попадет. Вы точно знаете, что окружающие думают. Что такого он сказал, чтобы спровоцировать его? Он пытался его обмануть?» Так выглядит прилюдная угроза в советском стиле с использованием притворного гнева. Если вы захотите еще раз поговорить со мной, вы точно сделаете это не в общественном месте. Но если это произойдет, вы будете рассчитывать на куда меньшую сумму, чем 240 тысяч долларов. Это странно, но молчание, которое куда проще изобразить, может быть так же эффективна, как слезы, гнев и агрессия. Из всех эмоциональных уловок это влияет на меня больше всего. Мы с женой счастливы в браке уже 22 года. Но когда у нас возникают разногласия, ее основная тактика — молчание. Она удаляется из дискуссии или, как я это называю, воздерживается. «Вы должны понимать мою слабость». Я так много времени провожу в разъездах. Представьте, что я вернулся из двухнедельной поездки за океан, и мне хочется любви и тепла. Я с большим нетерпением захожу домой. «Привет, привет! Я дома, дорогая! Где все?» Молчание. Я жду ответа и снова говорю. «Эй, это я! Я здесь! Есть кто-нибудь дома?» Молчание. Наконец, после, как мне кажется, ужасно долгого перерыва, появляется жена. Она ведет себя холодно, будто ей все равно, что я приехал. И тем не менее я подбегаю к ней и заявляю, «Дорогая, это я! Я дома!» Молчание. «Что такое, дорогая? Кто-то заболел? Кто-то умер? Что случилось?» Молчание. Ее лицо не выражает никаких эмоций, и она словно смотрит сквозь меня. И что я думаю? Ох, ох, она знает что-то, чего не знаю я. Вот что я сделаю. Я признаюсь. А что, если я признаюсь не в том? Я очень быстро перейду от одной проблемы сразу к двум. Когда вы не разговариваете с кем-то, Вы вынуждаете его говорить, пускай только из-за дискомфорта. Вам случайно выдают информацию, которую вы могли бы и не получить. Следовательно, происходит сдвиг в балансе сил, причем в вашу пользу. Есть много других очевидных эмоциональных тактик. Одна из них — смех. Вы можете не обсуждать ничего серьезно, сменить тему, подавить оппонента. Во всех этих случаях вспышка презрительного смеха имеет такой же разрушительный эффект, как взмах самурайского меча. Допустим, у вас гаражная распродажа, и я заезжаю к вам на выходных, чтобы посмотреть товары. У вас есть старые сани, на них бумажка с надписью «От руки», «Редкий антикварный товар. Сделайте ваше предложение. Поскольку «Гражданин Кейн» — мой любимый фильм, я хочу заполучить эти санки. Вы подходите ко мне, и я выпаливаю. Я дам вам за них семь долларов». По неизвестной мне причине вы вдруг начинаете смеяться. «Что я думаю? Что здесь смешного? Может быть, у меня ширинка расстегнута? Или нет?» Вдруг я собирался так мало дать за настоящий антикварный товар? Нужно быть очень уверенным в собственной внешности и знаниях о старых санках, чтобы сразу не повысить свое предложение. Если, конечно, покупатель действительно заинтересован в товаре. Встать и уйти. Еще один эмоциональный ход. Особенно, если это случается неожиданно, Подобный поворот может ошарашить и смутить того, кто остался сидеть. Этот ход создает дополнительные вопросы и проблемы и оставляет у других участников переговоров ощущение неуверенности в будущем. Представьте следующую ситуацию. Муж с женой встречаются после работы в тихом ресторанчике, чтобы поужинать. Посреди еды она сообщает ему о великолепном повышении с 50-процентной прибавкой зарплаты, которую ей предложили в том случае, если она переедет в другую часть страны. Из выражения его лица становится понятно, что он не разделяет ее гордости и радости. «Но что насчет меня и моей работы?» — замечает он. «Не волнуйся», — отвечает она, — «ты можешь поехать со мной. Ты можешь найти такую же работу где угодно». Вдруг он говорит «прошу прощения». Встает и идет к двери. После его неожиданного ухода в растрепанных чувствах она думает о том, что случилось, и оценивает свою ситуацию. Он ушел, потому что расстроился. С ним все в порядке? Может быть, он просто пошел заплатить за парковку? Возможно, он в туалете или же звонит кому-то. Я сказала что-то, что могло его обидеть. Он расстроен или просто завидует? Хватит ли у меня денег, чтобы оплатить счет? У него что-то случилось? Он совсем меня бросил? Он вернется? Как я доберусь домой?» Ее тревога усиливается, когда подходит официант. Подать закуски сейчас или подогревать до тех пор, пока ваш друг не вернется? Говоря о растущей тревоге, нельзя не сказать, что скрытая угроза – мощное оружие. Она использует воображение другой стороны. То, что, по их мнению, может произойти, куда страшнее того, что произойдет на самом деле». Видите ли, если ваш оппонент полагает, что вы можете осуществить угрозу, воспринимаемая угроза всегда пугает больше, чем реальная. Например, если бы мы с вами оказались по разные концы стола в конкурентных переговорах, и я бы захотел увеличить уровень вашего стресса, я бы умело использовал двусмысленности и недоговоренности. Я бы никогда не сказал ничего вроде Я раздроблю ваш правый указательный палец. Это не просто слишком определенно, но еще и очень грубо. Вместо этого я посмотрю вам прямо в глаза и произнесу. Я никогда не забываю лица и всегда плачу по долгам. Кто знает, что это значит. И все-таки, если вы подумаете, что за моими словами что-то стоит, а я достаточно неадекватен, это может повлиять на ваше расположение духа. Конечно, прожженный советский переговорщик редко когда исполнит угрозу. И не только для того, чтобы утвердить свою власть. Дело в том, что когда угроза осуществлена, стресс уменьшается, другая сторона приспосабливается и привыкает. В 1979 году в Новом Орлеане полицейские собирались устроить забастовку, и из-за этого отменилось бы ежегодное празднование мар гра аналог Масленицы от французского мар ди жирный вторник. Пока это было возможной угрозой, организаторы из профсоюза имели максимум власти в переговорах с городом за признание своих прав. Как только они сделали ошибку и действительно устроили забастовку, праздник Мардегра был отменен, и общественное мнение изменилось не в их пользу. Они потеряли все рычаги давления. В результате попытка организовать полицейский профсоюз сорвалась. Несколько лет назад я поехал на Равинию, музыкальный фестиваль, который проводится каждое лето в северном пригороде Чикаго. Припарковаться поблизости всегда проблема, поэтому я был вне себя от счастья, когда нашел место на тихой частной дороге неподалеку. Я вылез из машины и заметил, что на автомобиле прямо за мной кружок на ветровом стекле, напоминающий рекламный стикер. Я любопытен, поэтому остановился прочитать и привожу его содержание здесь. Этот автомобиль припаркован на частной собственности. Тип кузова, модель и регистрационный номер были записаны. Если данное нарушение повторится, эту машину отвезут в Клэмпнер Брадос, где внутренности сожгут, а сам автомобиль спрессуют в кусок металлолома 50 на 100 сантиметров. Он будет отправлен грузовой доставкой по вашему домашнему адресу, и вы сможете использовать его как кофейный столик. Он будет служить постоянным напоминанием того, что не стоит парковаться на частной собственности. Разумеется, это была какая-то шутка. Но я не знал состояние психического здоровья автора, а машина мне была нужна больше, чем кофейный столик. Поэтому я решил найти другое парковочное место. Существует много других эмоциональных тактик, однако кажется подходящим закрыть эту выборку уже знакомой вам. Прослушайте этот телефонный разговор между матерью и ее взрослой, независимой дочерью. Мать. Привет, Пэт. Знаешь, кто это? Это твоя... «Пэт, ой, привет, мам. Как ты? Я собиралась позвонить». «Мать, все нормально. Ты не обязана звонить мне. Я всего лишь твоя мать. Зачем тебе тратить время?» «Пэт, ой, мам, да ладно тебе. У меня была куча дел на работе. Как ты себя чувствуешь?» «Мать, да как себя может чувствовать человек моего возраста?» «Слушай, в субботу вечером я отмечаю твой 29-й день рождения и пригласила своих лучших друзей из клуба познакомиться с тобой. Я заказала прекрасный торт и купила твою любимую еду, так что...» «Пэт, но, мама, я собиралась уехать на эти выходные. Я говорила тебе, мать, ты хочешь сказать, что не можешь найти пары часов в своем графике для меня?» — Пэт. — Нет, дело не в этом. Просто я запланировала эту поездку и... — Мать, хорошо, Пэт. Я понимаю. Извини, что побеспокоила тебя. Я просто скажу своим друзьям, что ты слишком занята, чтобы проводить время со мной. — Пэт. — Мам, пожалуйста. Я не говорила этого. — Мать, нет. Я все понимаю. Не беспокойся из-за меня. Я как-нибудь справлюсь. В конце концов, закон не обязывает детей видеться с родителями. Возможно, эта зарисовка слегка мелодраматична. Однако мы легко узнаем эту тактику как навязывание чувства вины. В фильме «Двухтысячелетний человек» Мел Брукс сделал на это отличную карикатуру. Мать и отец бредут сквозь дождь к пещере сына. По прибытии их тепло приветствуют и приглашают зайти внутрь. Но они лишь кротко стоят снаружи, говоря «все в порядке». «Мы можем и под дождем постоять, мы не против». Навязывание чувства вины обычно происходит в близких отношениях, но может выходить и за пределы семейного и дружеского круга. Вы когда-нибудь просили начальника о прибавке и слышали в ответ «ты думаешь, что тебе тяжко?» так давай я расскажу тебе о своей ноше. Какой бы несправедливой вам не казалась ваша ситуация, его проблемы с руководством, разумеется, гораздо серьезнее. Над вами только что получили преимущество. Вы покидаете мученика, и вам стыдно, что вы побеспокоили его такой мелкой жалобой. Почему люди используют подобные эмоциональные маневры? «Да потому что они работают. Нашим оппонентам удается выиграть, если мы не понимаем, что происходит. Мы говорим себе, «О, да это просто человек такой. Он ничего не может с собой поделать». «Ну да, как будто он родился с манипулятивной хромосомой». «Разумеется, большинство людей не планируют разыгрывать эти уловки». Они бессознательно обращаются к техникам, которые доказали свою успешность, чтобы заработать преимущество. Однако есть и такие, что используют страдания и вину осознанно и регулярно. Я слышал однажды о продавце офисного оборудования, который довел эмоциональную тактику до уровня искусства. Во время разъездов по вопросам продаж Он клал таймер в левый карман рубашки под пиджак. Этот приятный мужчина разговаривал практически без остановки с того момента, как переступал порог. Когда он чувствовал, что продажа ускользает у него из-под носа, он вставал, подходил к покупателю, явно чтобы попрощаться. Он выглядел печально, даже депрессивно, и делал паузу во время длительного рукопожатия. Потенциальный клиент стоял к нему близко, было тихо, и теперь он слышал щелкающий звук тик, — «Тик-тик-тик-тик». Услышав это, покупатель спрашивал, «Что это за звук?» Притворившись удивленным, продавец стучал по сердцу и говорил, «О, это всего лишь кардиостимулятор. Кстати, могу я вас побеспокоить? Не нальете мне стакан воды?» Как я слышал, Он всегда получал стакан и обычно заключал сделку после. Рассказал мне эту историю человек, ставший жертвой этой тактики. Вот как он выразился. Дырокол, степлер и калькулятор спустя я понял, что кардиостимуляторы не издают звуков. Многие из нас зададутся вопросом, насколько этично такое поведение. Я рассказываю о нем не с тем, чтобы вы его копировали или оправдывали, а с тем, чтобы вы его поняли. Однако же, когда тактику навязывания вины модифицируют так, чтобы устранить явную ложь, и она используется во имя высоких идеалов, ей часто аплодируют. Махатму Ганди часто почитают как человека, практиковавшего ненасилие, но его тактические методы были вариации на старое доброе навязывание вины. Этот истощенный аскет на самом деле говорил Великобритании следующее. «Если вы не дадите Индии независимости, я объявлю голодовку. Каждый день я буду таять на глазах, и моя смерть будет на вашей совести». Его цели были возвышенными, но средства старыми как мир. В итоге они сработали, сместили сознание всего мира и заставили Англию поменять колониальную политику. Почему я так много рассказывал об этих эмоциональных тактиках в советском стиле? Не потому, что я хочу, чтобы вы их использовали. Я хочу, чтобы вы могли их распознать и не попались на крючок. Понимание самых неприятных методов и знакомство с ними не сделают вас хуже. Знание о зле не таит в себе греха. Чтобы совершить его, вам нужно знание, мотив и действие. Безо всяких сомнений, я выступаю за узнавание, а не за использование этих тактик. Помните, что тактика, которую распознали, неэффективна. У вашего оппонента в руках может быть ружье, но теперь в нем нет патронов. Короче говоря, выявленная тактика — это то же, что отсутствие тактики. Давайте на мгновение вернемся к тактике малой крови. Допустим, я сделал все задуманное в магазине мужской одежды. Я подстроил сцену, примерил костюм и сказал... «Как насчет того, чтобы подарить мне галстук?» «Что произойдет, если продавец распознает мой маневр?» «Он может начать смеяться и между всхлипами сказать мне, какая прекрасная тактика, как прекрасно вы все разыграли. Прошу вас, просто несправедливо не поделиться этим со всеми. Давайте расскажем другим». В этот момент он зовет своих коллег. «Эй, Арнольд, Ларри, Ирф!» «Идите сюда. Я хочу, чтобы вы послушали про фантастический трюк. Просто восторг!» Он поворачивается ко мне, продолжает смеяться и говорит. «Вы должны показать это им. С самого начала. Они будут в восторге!» «Как вы думаете, как я отреагирую на все это?» «Я покраснею, смущусь и пробормочу. Ой, да я просто дурака валял!» Дайте мне два костюма, без скидок, конечно. Давайте поговорим о тактике малой крови еще немного. Давайте представим, что вы продавец в заведении или же некто весьма заинтересованный в сделке и с вами пытаются провернуть эту уловку. Есть три простых способа, с помощью которых вы сможете парировать и восстановить статус-кво. Первый. Отсутствие власти. Проясните, вы хотели бы помочь, но у вас нет власти, чтобы помочь с этой просьбой. Скажите, простите, тот, кто провернул такой номер до меня, был уволен и теперь живет в Южном Бронксе. Второй. Законность. Повесьте на стене табличку, на которой написано «К этой покупке не полагается подарков». Третий. Засмейтесь со значением. Используйте легкий подход, признайте эту тактику и похвалите умение покупателя так хорошо ее использовать. Вы посмеиваетесь вместе с ним, а не над ним. Если речь идет о противодействии эмоциональным тактикам, мы подходим к вопросу, который мне часто задают в последнее время. Ко мне регулярно обращаются женщины, руководители из государственной сферы или бизнеса. Такая проблема часто возникает на встречах с коллегами и начальством. Дело обстоит следующим образом. Эта женщина-руководитель, например, высказывает свое мнение или делает доклад, а мужчина в аудитории вдруг начинает постукивать по столу или прибегать к устным нападкам – повысит голос или даже закричит. Совета просят обычно следующим образом. Как разобраться с этим человеком, прибегающим к тактике устных угроз? Для начала главное понять, что проблемы тут у так называемого угрожающего или же мужчины-инфантила. Несмотря на провокацию, противоположная сторона должна оставаться спокойной и безмятежной. Не пытайтесь опуститься до уровня этого человека, но и не отступайте. Продолжайте высказывать осмысленные идеи с уверенностью. Если нападки продолжаются, понизьте голос, говорите тише обычного. Если он будет упорствовать, вас, возможно, не будет слышно, но вы будете излучать контроль, на контрасте с его инфантильным поведением. К этому времени все присутствующие будут идентифицироваться с вами, а нападчик станет всеобщим посмешищем и больше не будет никого развлекать. Подобные люди, а еще те, кто часто практикует подобные эмоциональные уловки, научились им в детстве. Возможно, они переняли его у ролевой модели, а возможно, пришли к нему методом проб и ошибок. Часть тактик привела их к успеху и закрепилась, часть — к наказанию и была отправлена в небытие. Не так давно в детском магазине я услышал, как ребенок говорит родителю, «Если ты не купишь мне игрушку, я лягу на эскалатор». Пять минут спустя он прошествовал мимо меня с игрушкой под мышкой и с самодовольной усмешкой на лице. Если такого ребенка будут постоянно вознаграждать за угрозы и вспышки гнева, тактика контроля окружающих станет для него основополагающей. Позвольте напомнить, когда взрослый переговорщик время от времени срывается с цепи, то есть устно атакует, это вполне может быть бессознательным поведением. Лучше всего подождать, пока вспышка закончится, а потом поблагодарить человека за то, что он так четко и убедительно изложил свои взгляды. Такая реакция с вашей стороны почти всегда заставляет вашего визави пожалеть о случившемся, и он даже может стать более сговорчивым. 4. Уступки со стороны соперника рассматриваются как слабость. Традиционно русские, начиная с самих царей, всегда уважали власть, а по отношению к иностранцам высказывали недоверие, иногда граничащее с паранойей. Они все еще считают, что лучший способ подтолкнуть других к сотрудничеству – выказать готовность применить ошеломляющую силу. В этом их философия напоминает подход Великой Римской империи, которая поддерживала мир, Пакс Романа, при помощи демонстрации агрессии. В то время как западные дипломаты обычно рассматривают переговоры как путь к компромиссу, Кремль видит их как борьбу, в которой надо одержать победу. Для них переговоры – это, фигурально выражаясь, уличная драка, и если оппонент следует правилам бокса маркиза Куинсбери – Они ставят под сомнение его силу. Да, есть сферы общества, в которых превалирует строго конкурентное отношение. Президентские выборы, спортивные соревнования, судебное дело производства, бизнес. Но принцип победы любой ценой не должен заполнять наше сознание. Идеи доморощенных советских переговорщиков о том, что соревнование до полной победы – это план Всевышнего, выросли из ограниченных наблюдений в этих сферах. Обычно люди принимают лучшее для всех решение, они пытаются заполучить как можно больше. Однако мы можем ошибочно приписать свои мотивы и философию всем, с кем имеем дело». Это значит, что переговорщик западного типажа, попав в тупик, часто первым идет на уступку, чтобы дело продвинулось. Он думает, что другая сторона с уважением примет подобную искренность и желание сотрудничать. Однако оппонент советского типажа едва ли ответит взаимностью. Во время мирных переговоров, которые должны были положить конец Корейской войне, обе стороны заявили первоначальные требования относительно расположения военной демаркационной линии. Разумеется, они сильно различались. И вдруг переговорщики от ООН, отойдя от предыдущих практик конкурентных торгов, сделали быструю значительную уступку в попытке примириться с советскими переговорщиками из Северной Кореи. Оппоненты усмотрели в этом слабость – и только укрепили свои позиции. Американский адмирал Чарльз Тернер-Джой, возглавлявший переговорную комиссию ООН в Пхан-Мунджоме, впоследствии писал, «Из-за того, что мы, американцы, считаем, что сложный конфликт надо решать путем взаимных уступок, коммунисты оказались на благоприятной почве и применили свою тактику отложенного воздействия». Короче говоря, Когда вы имеете дело с советским оппонентом, не ждите щедрых жестов. Помните, как Советский Союз пытался купить землю на северном берегу Лонг-Айленда? Мы уже рассмотрели, как они предложили 125 тысяч долларов там, где изначальная цена была в 420 тысяч. Когда через три месяца продавцы снизили стоимость до 360 тысяч, Что сказали советские переговорщики? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу спросить вас. Что бы сделало большинство из нас, будь мы на их месте? Наше отношение к ситуации отражает пословица «рука руку моет». Мы бы сделали контрпредложение, чуть повышающее изначальную ставку. Советские переговорщики, как и северокорейцы – не сделали ничего подобного, они стояли на 125 тысячах. Они рассматривали уступку в 60 тысяч не как красивый жест, а как знак слабости. Как следствие, они крепко держались за свое изначальное предложение 8 месяцев, и в итоге подняли его на жалкие крохи, до 133 тысяч долларов. И этого следовало ожидать, исходя из типичного поведения переговорщиков такого типа. Мизерны в уступках. Сначала мы должны понять, что советские переговорщики из-за своей системы имели два встроенных преимущества перед американцами. Первое. Больше информации. Их общество по сути своей было закрыто, Особенно по сравнению с нашим, поэтому они всегда знали больше о наших реальных потребностях, приоритетах и дедлайнах, чем мы об их. Их представители и агенты смотрели наши СМИ, читали наши газеты и даже подписывались на наши научные издания. Мы же знали о них лишь то, что хотело Политбюро. Второе. Больше времени. В целом, в верхах Советского Союза мало что менялось. Хрущев, Брежнев, Громыко. Было впечатление, что их правление вечно. На контрасте с этим, в США часто происходит смена лидеров. Политический цикл жизни у них короче. У нас нет столько времени, сколько у советских правителей. У нашего общества динамическая природа, и мы вынуждены показывать быстрые, значимые результаты. Много лет назад госсекретарь Дин Эйксон заявил, чтобы иметь дело с русскими, нужно много, много времени. Сама природа их системы, СМИ, контролируемые государством, отсутствие подотчетности позволяет им обладать роскошью терпения. С этим преимуществом за пазухой русские могли устанавливать длительные временные рамки для получения желаемого. В этот период они пытались извести нас постоянными отсрочками, беспрестанно говоря «нет» или делали едва заметные уступки через большие интервалы времени. Для большинства американцев верен принцип «время – деньги». Именно он заставляет нас соблюдать и уважать графики и дедлайны. Нас приучили с пиететом относиться к эффективности – поэтому мы предпочитаем краткие и четкие встречи и переговоры. Более сотни лет назад Алексис де Токвиль, французский политический деятель, бывший министр иностранных дел Франции, сказал об американском характере. У них существует склонность покидать серьезные длительные дела ради удовлетворения сиюминутной страсти. Один из решающих факторов любых переговоров – размер и количество уступок, сделанных одной стороной по сравнению с другой. Хитрые переговорщики советского типа всегда постараются заставить вас сделать первую уступку. После этого они всеми силами будут пытаться избежать ответного жеста. У конкурентных переговорщиков развита выдержка, и они стремятся сделать так, чтобы уступки с их стороны – были незначительными. Игнорирование дедлайнов. Я описывал конкурентный стиль переговоров «Выиграй или проиграй» на примере Советского Союза. Вне всякого сомнения, ключевой момент их тактики, точка, вокруг которой все вращается, — это «время». Мы уже убедились, что вы должны запастись терпением, если ведете переговоры с переговорщиком этого типа. Все начнется вовремя, но задержки будут казаться бесконечными. Если вы попытаетесь ускорить дела, вашу просьбу обсудят, они поспорят, но ничего не изменится. Они не будут спешить, потому что знают, что все дедлайны – продукт переговоров то есть о них можно договориться. Они попробуют убедить вас, что изначальный дедлайн – настоящий, но их самих никогда и ни в чем нельзя убедить. Возвращаясь к покупке собственности на северном берегу Лонг-Айленда, надо сказать, что переговоры длились 4 месяца до срока истечения условия секретности. Советы изначально предложили 133 тысячи долларов против запрашиваемой цены в 360 тысяч. С этого момента до лавины действий со стороны русских мало что происходило. Сначала указана дата предложения относительно дедлайна, далее сумма. 20 дней до. 145 тысяч долларов. 5 дней до. 164 тысячи долларов. Три дня до. 176 тысяч долларов. День до. 182 тысячи долларов. День дедлайна. 197 тысяч долларов. По этим суммам видно, что практически вся деятельность советских переговорщиков была сжата в пять дней до дедлайна. Когда дедлайн прошел, ситуация выглядела так, будто обе стороны зашли в безнадежный тупик. Их все еще разделяла значительная дистанция. Советские официальные лица предлагали 197 тысяч долларов, а владельцы запрашивали 360 тысяч. Агент по продаже недвижимости уже собирался выставить эту большую территорию на рынок и тут с ним связались представители Советского Союза. Через день после того, как условие секретности истекло. Спустя еще неделю, полную беспрестанных переговоров, официальные лица СССР заплатили 216 тысяч долларов наличными владельцу. Тот отчаянно нуждался в деньгах из-за проблем с ликвидностью. Понятное дело, что финальная цена не всегда отражает полную историю переговоров, но существуют серьезные доказательства того, что цена СССР была куда ниже рыночной. Эта зарисовка о переговорах в драматическом свете показывает советский стиль переговоров. Последствия произошедшего также интересны. СССР заполучил землю в собственность, Но теперь им нужно было перевести участок в другую категорию, чтобы использовать его. Перед тем, как предстать перед комиссией, они встретились с предыдущим владельцем земли, который все еще сгорал от злости. Советские официальные лица подали множество пересмотренных планов и ждали долго, но поняли, что не смогут получить одобрение для нужных изменений. Спустя почти год после изначальной покупки они перепродали землю за 372 тысячи долларов. Впоследствии, пользуясь умеренными переговорными тактиками, они приобрели подходящий участок земли в Кингспойнт на Лонг-Айленд, неподалеку от собственности гугенхаймов. Хочу повториться. Я так подробно описал советский конкурентный стиль не потому, что хочу, чтобы вы действовали именно так. Как я уже сказал, я был бы рад, если бы вы узнавали подобные тактики и не становились их жертвой. И снова заявлю, выявленная тактика – это отсутствие тактики. Чтобы советский стиль переговоров работал, должны существовать все эти критерии. Первый. Отсутствие долгих отношений. Советские переговоры должны быть одноразовой сделкой, и преступник должен быть уверен, что не встретит свою жертву снова. Следовательно, если у вас долгие отношения, вы можете одержать пирову победу. Давайте представим, что я, как переговорщик советского типа, пользуюсь вами и выхожу сухим из воды когда вы понимаете, что вас провели. Возможно, не в то же мгновение, но постепенно до вас доходит, что произошло. Даже если вы сумеете проигнорировать кровь на собственных ботинках, кто-нибудь вежливо постучит вас по плечу и скажет, «Извините, у вас из спины торчит металлический предмет, и, о, да вы весь в крови!» Даже самый недалекий человек поймет, Что случилось? Неважно, насколько вы расстроены. Делать вам особенно нечего. Однако, если мы с вами увидимся вновь, вы можете подготовиться к встрече. Допустим, у меня все еще больше власти, но вы можете относиться к ней следующим образом. Да, я снова потерплю фиаско, но он проиграет вместе со мной. Я обрушу крышу здания на нас обоих. В целом, теперь вы готовы пожертвовать собой, если это позволит отомстить мне. Что вы сделали? Вы прибегли к стратегии «проиграй» или «проиграй», суть которой выражает фраза «око за око». Второй. Никаких угрызений совести после. У большинства из нас есть концепт «справедливости» и неважно, откуда мы его взяли – из этики, морали или религиозного воспитания. Вы и ваше сознание должны продолжать жить, уже задействовав определенные средства для достижения этой победы. Если после переговоров вас поглощает чувство вины, стоило ли выигрывать? Как сказала покойная Дженнис Джоплин, вы сами – Не предмет для компромисса. Вы – все, что у вас есть. У тех, кто считает, что цель оправдывает средства, проблем с этим критерием нет. Третий. Непонимание со стороны жертвы. Потенциальная жертва должна быть наивной, невинной, непонимающей, по крайней мере, в нужный момент. Если добыча понимает игру охотника, она вряд ли останется на линии огня. Поэтому, несмотря на навыки переговорщика, необходимо, чтобы ему подыграла ни о чем не подозревающая жертва. И даже только по этой причине лучше узнавать конкурентную стратегию «выиграй или проиграй». Если бы мы знали о ней, то смогли бы противостоять хитрым советским переговорщикам. Более того, мы бы нейтрализовали конкурентную тактику ведения переговоров и уменьшили бы количество игр. Хорошо, давайте обсудим вас, слушателя. Как вам защититься и не получить нож в спину? Как застраховаться от льющейся крови? Ответ кроется в возможности предугадывать и распознавать этот стиль. Помните, первый критерий советских переговорщиков, необходимый, чтобы ловушка сработала – одноразовость сделки. Поэтому, когда ваша старая колымага дает дуба, и вы спешите в салон подержанных автомобилей в центре Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Филадельфии, на какую тактику вы, вероятно, наткнетесь? Сравните это с салоном новых машин в Биллингсе, Монтане или Райлендере, штат Висконсин. Им дорога репутация, и важно для выживания, чтобы клиенты возвращались. Где бы вы ни находились, если ваши антенны указывают на то, что другая сторона использует тактику «выиграй» или «проиграй», у вас есть три варианта. Первый. Вспомнить, что у вас есть альтернатива. Резко развернуться и идти прочь. Жизнь коротка, и вы вполне можете сказать манипулятору, что отныне переговоры ему придется вести разве что с самим собой. Второй. Если у вас есть время и желание, вы можете вступить в противостояние. При помощи контр аргументов вы можете победить противника на его поле. Третий. Искусно изменить отношение с позицией «выиграй» или «проиграй» на взаимовыгодное сотрудничество, с помощью которого вы оба сможете получить желаемое. В следующих главах я объясню, как и почему подобная перемена может произойти, и расскажу вам о переговорах, в которых могут выиграть обе стороны.